Глава сорок восьмая. Вскоре Феликс с девушками уехали в аэропорт, и Ворон с крысой наконец-то перебрались в соседнюю квартиру, чтобы перекусить орешками и сухофруктами, которые Феликс оставлял для них в вазе на кухне. Дон Вито вытащил кусок засахаренного ананаса, по прихватил миндальный орех, и какое-то время оба молчали, занятые едой. Затем Ворон произнес задумчиво, словно продолжал разговор с кем-то. Зато теперь у Феликса снова появилась семья. Надолго, навсегда. Лучше бы они повзрослели и прожили свои человеческие жизни, вздохнул крыс. Но раз так вышло, что ж, лучшей семьи, чем Феликс, девочкам нельзя и пожелать. Скорее бы он вернулся, грустно произнес Паблито. С Феликсом как-то спокойнее. Чего ты боишься, улыбнулся Дон Виту. Да так, нехотя, ответил ворон, обстановка в мире неспокойная. Феликс прилетел из Рима и сразу из аэропорта поехал в агентство. Для таких случаев в офисе имелась душевая кабина, а в платяном шкафу кабинета – смена одежды. Вместе с Александром он успел привести Веру с Катей в свой дом, давным-давно ждущий хотя бы короткого визита хозяина. На удивление спокойно приняли сестры такие глобальные изменения в их жизни. Феликс преподнес им немного сглаженную версию произошедшего. сказал, что в дом ворвались бандиты. Бабушке с дедушкой ничем уже нельзя было помочь, а их смогли вернуть к жизни с помощью новейшей, пока еще секретной медицинской технологии, которая в свое время спасла жизнь и самому Феликсу. Единственное, что спросила Катя, не совсем ли невыносимо жить практически вечно, на что дядя ответил, что вполне терпимо, если найти интересное дело и хорошую компанию. Теперь, сидя за рулем своей Ауди, глядя на утренние столичные улицы, Феликс все еще дышал теплым воздухом ночного Рима, насыщенным ароматами буйно цветущих деревьев. Открыв агентство, Феликс зашел внутрь, на ходу снимая пиджак, и сразу направился в душ. Тишина пока еще пустого офиса смывала дорожную пыль лучше всякой воды, и к моменту, когда начали собираться сотрудники, он ощутил себя вполне вернувшимся домой. Следом за Никанором Сариной явился Гера. Воодушевленный своей творческой миссией, он продолжал на ходу дорабатывать грядущее представление. Но директор напомнил, что цели запугать режиссера до инфаркта они все же не преследуют. Обсудив и окончательно утвердив сценарий, Гера как-то замялся, явно собираясь что-то сказать, но не решаясь. Выкладывай, давай. Что бы вы ни натворили, лучше признаться сразу, пока я этого сам не обнаружил, сказал Феликс тоном, каким обычно говорил со своим домашним зоопарком. Ничего не натворили, просто... Ладно, махнул рукой парень, знаю, что раньше дня рождения подарки не дарят, но именно 24-го она не сможет прийти, может только сегодня. К 12 сюда приедет суперпсихолог и поговорит с тобой. Ее зовут Ольга Павловна Журавлева. «В отзывах пишут, что она творит чудеса». «В общем, это с днем рождения», – добавил Гера и неуверенно улыбнулся. Феликс смотрел на него, смотрел, смотрел, потом моргнул и произнес. «То-то, думаю, чего мне не хватает в текущих событиях? Конечно же, психолога». Так вроде не было категорического отказа. «Феликс Эдуардович, пусть она придет». Арина умоляюще прижала ладони к груди. «Тем более это подарок. Гера так старался». Пусть приходит, раз подарок, выдохнул Феликс. Понраву мне любого праздника веселье. Ровно к назначенному часу в агентство «Ф» пожаловала Ольга Журавлева. Психолог оказалась миловидной моложавой блондинкой под сорок. Среднего роста она вся состояла из плавных линий и обтекаемых округлостей. В ней было мягким все. Взгляд, голос, выражение лица. Поприветствовав все собрание, Ольга Павловна удалилась вместе с Герой и Феликсом в сторону директорского кабинета. Проводив задумчивым взглядом удаляющуюся троицу, Алевтина произнесла, никому конкретно не обращаясь. «Если честно, мне странно, что Феликс одобрил Герину идею с этим спектаклем и согласился сам комедию ломать». Все жду, что опомнится, отменит представление, и мы просто придем к режиссеру с директором и поговорим с ними по душам, как мы умеем. Помимо нашего агентства у Феликса Эдуардовича есть еще и своя жизнь, тихо произнесла Арина, поглядывая на арочный проем, в котором недавно скрылись Гера с директором и психологом. И меня не покидает ощущение, что все эти наши расследования сейчас для него вторичны и мало интересны. Он даже вдумываться особо не желает. Просто соглашается с нашими глупыми предложениями, а голова другим занята. — Чего это глупыми? Нормальное предложение, — вмешался в разговор Сабуркин. Отлично сработает, я уверен. Тут из арки показался Гера и деловито произнес. — Так, я их друг другу представил и оставил общаться. Давайте дружно скрестим пальцы на удачу. На руках и на ногах, — согласно кивнул Валентин. Феликс распахнул перед гостьей дверь. Ольга Павловна зашла в кабинет, оглядела обстановку и сказала. Оригинальное цветовое решение. Дизайнер немного промахнулся. Надо перекрасить, мебель сменить, но все времени нет. Присаживайтесь, пожалуйста. Феликс указал на кресло для посетителя. Сам сел за стол. Немного непривычно работать в офисе, но думаю, мы справимся». Женщина повесила сумочку на спинку кресла, села и аккуратно расправила на коленях подол темно-синего платья. В предварительной беседе Герман сказал, что вы долгое время страдали от сильнейшего фотодерматита. Отчего у вас развелась солнцебоязнь? Положив руки перед собой, Феликс сцепил пальцы в замок. И в тонком солнечном луче, падающем прямиком на крышку стола, сверкнул массивный золотой перстень с красным камнем и буквой «Ф». «Это лишь предположение», – сказал он. «Понятно. Можно узнать, сколько вам лет?» «Сорок восемь», – ответил мужчина, устремляя взгляд куда-то в переносицу собеседницы. «Надо же, впервые вижу человека, возраст которого так сложно определить». Ольга Павловна мягко улыбнулась, внимательно глядя на директора агентства. «Вы выглядите на удивление молодо и вместе с тем, как человек, проживший долгую, сложную жизнь». Феликс молчал, ожидая конкретных вопросов. «На что похоже проявление вашей предположительной солнцебоязни?» – спросила Ольга Павловна. «На оглушительный удар в голову, приступ удушья, мгновенную потерю сознания. При этом в сознании ты остаешься». «Вы переживали когда-нибудь физическое насилие?» «В детстве и отрочестве меня бил отец. У меня на спине даже шрамы остались. Их до сих пор иногда видно». Чем же он вас бил, если даже шрамы остались? Большие карие глаза женщины смотрели с неподдельным сочувствием. В основном плетью и вожжами. Господи, и куда смотрела ювенальная юстиция, сокрушенно покачала головой Ольга Павловна. Ее тогда еще не существовало. На бледных губах директора агентства мелькнула тень улыбки. «Как я понимаю, отношения с отцом у вас были сложные». Что могло послужить причиной, как думаете? Он был авторитарным человеком со своими методами воспитания. А ваша мама? Она одобряла подобные методы. Мать была молчаливой, богобоязненной во всех отношениях к добропорядочной дамой. Настолько молчаливой, что, боюсь, я уже и не вспомню ее голоса. Братья, сестры, у вас есть? Две сестры, старшая и средняя. Я был подростком, когда они погибли в пожаре. пожаре?» – переспросила Ольга Павловна. «Так, может, дело вовсе не в солнце, а совсем в другом огне. Вы находились там в момент трагедии?» «Да, присутствовал». «Возможно, яркой вспышкой запечатлелся ваш страх, и теперь, когда вы оказываетесь на солнце, срабатывает перенос, и вы вновь и вновь переживаете тот самый пожар». «Допустим». Феликс откинулся на спинку кресла, устремляя чуть рассеянный взгляд поверх головы собеседницы. И дальше что? А дальше стоит поговорить со своим страхом. Представьте его материальным. Как он выглядит? Есть ли у него глаза? Какого он цвета? Поставьте для него стул. Пригласите присесть. Спросите, что он от вас хочет. Зачем появляется? Напоминает о себе. Давайте попробуем прямо сейчас. Ольга Журавлева поднялась, сняла сумочку со спинки стула и подошла к окну.